ПОБЕДА НА ВОСТОК Энкин Флетт, наместник страны мигунов, был толстый человек с рыжими жесткими волосами, торчавшими во все стороны, как мочалка. Он явился в страну со взводом фиолетовых солдат и капралом Эльведом и легко подчинил ее, потому что... Хотя мигуны и славились, как искусные кузнецы и слесари, но воинственного духа у них было еще меньше, чем у живунов. Заняв фиолетовый дворец, Энкинфлет выгнал из него всю прислугу, обитавшую там еще со времен Бастинды, и оставил только кухарку Фрегозу. Она хорошо готовила, а наместник любил поесть. В стране мигунов... У Фледа обнаружилось непреодолимое пристрастие к оружию. Он не мог равнодушно пройти мимо какого-нибудь кинжала или шпаги. Поселившись в фиолетовом дворце, наместник приказал населению сдать все мечи, кинжалы и ножи вплоть до кухонных. Такой приказ Энкин Флед отдал еще и потому, что боялся, Восстание и хотел разоружить народ. Мечей у мигунов не оказалось, но среди сданного железного хлама наместник увидел два старинных кинжала чудесной работы. Блеск стали и удивительно тонкая резьба на рукоятках очаровали Энкина Флэда, и он велел привести к себе мастеров. «Откуда это?» спросил Флет, показывая кинжалы. «Сохранились с давних времен, когда еще в нашей стране велись войны», ответил старший из мастеров. «А вы можете сделать такие кинжалы?» Делали работы и потруднее, сказал мастер. «Мы подчиняли нашего правителя, господина Дровосека, а у него очень сложный механизм. «Только зачем вам кинжалы? Мясо удобнее резать обыкновенным ножом!» Энкинфлет не терпел противоречий. «Не рассуждать!» — закричал он и затопал ногами. И мигуны от испуга замикали быстрее обычного. «Сделать пять! Нет!» «Десять таких кинжалов, и чтобы у всех резьба была разная. Сроку — неделя. Если не успеете, но ну тогда узнаете, что значит иметь дело с Энкином Фледом». Мастера забросили всякую работу и сделали кинжалы. Флед развесил их на стене большой дворцовой залы на фоне ковра, и зрелище это ему очень понравилось». Но наместник решил, что оно будет более внушительным, если число кинжалов увеличить. С тех пор мастерам не было покоя. Им пришлось делать кинжалы, мечи, сабли, шпаги. Наместник целые дни проводил в зале, размещая коллекцию оружия то так, то этак. Взяв в руки меч или кинжал, толстый и коротконогий флет фехтовал, воображая, что сражается с волшебником или страшным чудовищем. в действительности он побоялся бы напасть даже на овцу и чувствовал себя в безопасности только под защитой свирепых дуболомов. Элли и ее друзья направлялись на восток. Путь их пролегал по тем самым местам, где они в прошлом году совершали поход на Бастинду. Теперь они шли на нового врага, на Энкина Фледа с его дуболомами. Армия освободителей пока состояла всего из двух бойцов Железного Дровосека и Смелого Льва. Но никто не посмел бы отрицать, что эти двое стоили многих и многих обыкновенных солдат, не наделенных такой храбростью и силой. Итак, армия, бодро продвигалась на восток, преодолевая каменистое плоскогорье, отделявшее изумрудную страну от страны мигунов. Железный дровосек с удовольствием прислушивался, как у него в груди бьется при каждом шаге сердце, а Страшила решал в уме арифметические примеры, которые по его просьбе задавала ему Элли. Наконец они пришли к тому месту, где кончалась дорога, пролагавшаяся железным дровосеком к изумрудному городу. Здесь несколько месяцев назад нашла дровосека гикар, явившаяся вестницей от страшилы, и здесь валялся молот, брошенный дровосеком, когда он поспешил на помощь к другу. Молот никому не был нужен, то его и не смог бы никто поднять, кроме железного дровосека. Дровосек схватил молот, описал им круг над головой и со свистом рассек воздух. Все ахнули и присели. — Селенка еще есть! — добродушно молвил дровосек. — Пусть поберегутся дуболомы! Сердито сказал «Страшило».